Глава 12 Теперь, спустя полтора года, когда Каупервуд размышлял о влиянии, которое позволит ему заполучить часть военных облигаций штата Пенсильвания, он обратился к Эдварду и Батлеру. Может быть, Батлер захочет приобрести немного облигаций или поможет с их размещением. Он проникся большим доверием к Каупервуду и теперь значился в его учетных книгах как перспективный покупатель больших пакетов акций. Сам Каупервуд тоже привязался к этому большому, невозмутимому ирландцу. Ему нравилась его история. Он познакомился с миссис Батлер, довольно полной и флегматичной ирландкой, которая жила в мире здравого смысла, не обращая внимания на показуху, и которой до сих пор нравилось ходить на кухню и руководить готовкой. Он познакомился с Оуэном и Кэлломом Батлерами и девушками Эйлин и Норой. Эйлин была та, что ворвалась в дом во время его первого визита к Батлеру. На каминной решетке в импровизированной конторе Батлера уютно пылали дрова, когда Каупер Вуд пришел к нему. Приближалась весна но вечера были прохладными. Батлер предложил Каупервуду одно из больших кожаных кресел перед камином и выслушал его доклад о намерениях. «Не так-то это все просто», заметил он в конце. «Вам об этом должно быть известно больше, чем мне. Я же не финансист, понимаете?» И он смущенно улыбнулся. «Это вопрос влияния и протекции», сказал Каупервуд. Дрексель и Ко и Кук и Ко Имеют связи в Гаррисберге. Гаррисберг – административная столица штата Пенсильвания. На страже их интересов там стоят нужные люди – генеральный прокурор и казначей штата. Если я сделаю заявку и дам понять, что желаю разместить заем, это не поможет мне получить его. Другие уже пытались. Я должен иметь влиятельных друзей. Вы знаете, каково это такие вещи делаются достаточно просто если знать к кому нужно обратиться сказал батлер джимми оливер который должен кое что знать об этом джимми оливер был предыдущим генеральным прокурором и по совместительству бескорыстным советником мистера батлера весьма кстати он был еще и близким другом казначея штата какую часть займа вы хотите получить пять миллионов пять миллионов Батлер резко выпрямился. Дружище, о чем вы толкуете? Это действительно большие деньги. Как вы собираетесь разместить их? Я собираюсь сделать заявку на 5 миллионов, мягко заверил Каупервуд. На самом деле я хочу получить миллион, но мне нужен престиж, подтвержденный, одобренной заявкой на 5 миллионов. Это послужит моей репутации на бирже.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 «Разумеется, вы понимаете, каким влиянием обладает банковское сообщество», обратился он к в присутствии Батлера, так как совещание происходило в его доме. «Вам известно, кто они такие? Они не желают постороннего вмешательства в этот заем?» Я говорил с Терренсом Рилейном, который представляет их интересы, имелся в виду Гаррисберг, столица штата, и он сказал, что это недопустимо.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 купить земельный участок и построить новый дом, даже если для этого понадобится заложить прежний дом и имущество. Его отец был преуспевающим человеком. Если отец захочет построить дом рядом, они заживут бок о бок. Его собственный бизнес, помимо текущей сделки, в этом году принес ему 10 тысяч долларов. Его инвестиции в трамвайные линии, составлявшие 50 тысяч долларов, приносили 6% годовых. Собственность его жены, дом, правительственные облигации и кое-какая недвижимость в Западной Филадельфии достигала 40 тысяч долларов. Они были богаты, но он собирался стать еще богаче. Сейчас нужно было лишь сохранять спокойствие. Если он добьется успеха с размещением займа, то сможет повторить эту операцию более масштабно.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 Впрочем, она замечательная женщина, благожелательная и добросердечная. Каупервуд также предупредил жену, чтобы она не забывала об Эйлен и Норе, потому что старшие батлеры очень гордились своими дочерями. Миссис Каупервуд в то время было 32 года, а Каупервуду 27. Роды и уход за двумя детьми несколько изменили ее внешность,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 художник, иллюстратор, создатель витражей. В разные периоды своего творчества Россетти и берн Джонс принимали участие в художественном движении элитов. Здоровье ее тоже было не таким прочным, как раньше. Заботы о детях и хронический гастрит привели к заметному похуданию. Ее нервная система немного расстроилась, и она страдала от приступов депрессии. Каупервуд обратил на это внимание.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 Были веселы и полны сил. Конечно, было разумно, желательно и практично придерживаться добродетелей, заложенных в общественной морали, но, если у вас больная жена, так или иначе, обязан ли мужчина иметь только одну жену? Обязан ли он вообще не смотреть на других женщин? А если ему кто-то придется по сердцу? В промежутках между трудами он размышлял над подобными вещами и пришел к выводу, что в этом нет ничего особенного. Если не быть разоблаченным, то все в порядке. Нужно соблюдать осторожность. Сегодня вечером, сидя на кровати рядом с женой, он снова задумался об этом, ибо недавно слышал, как Эйлин Батлер играла на пианино и пела, когда он проходил мимо гостиной. Она была похожа на яркую птицу, вышущую здоровьем и энтузиазмом, воплощенная юность. «Как странно устроен мир», – подумал он, но ни с кем не собирался делиться своими мыслями. Вопрос о займе разрешился любопытным компромиссом. Хотя эта сделка принесла ему 20 тысяч долларов, даже более того, и привлекла к нему внимание финансовых кругов Филадельфии и штата Пенсильвания – он не смог распорядиться подпиской на облигации так, как рассчитывал. Казначей штата встретился с ним в конторе одного знаменитого местного юриста, где он работал, когда приезжал в город. Как и следовало ожидать, он был очень любезен с Каупервудом. Он объяснил, как ведутся дела в Гаррисберге. Крупные финансисты изыскивали средства для подписной кампании.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 Именно они были законными поручителями для крупных денежных займов. Правительству штата приходилось поддерживать хорошие отношения с ними, особенно в столь неспокойные времена. Убедившись, что мистер Каупервуд способен успешно разместить миллион долларов, которые он надеялся получить, было бы вполне справедливо утвердить его заявку, но у мистера Ван Ностронда имелось встречное предложение –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 дурным примером, за которым последуют другие, если в узких кругах станет известно, что он был вынужден отказаться от заявки, тогда и другие воздержатся последовать ему. Кроме того, в случае отказа они могут доставить ему неприятности. Его суды будут предъявлены к оплате, банки будут менее дружелюбны к нему. Его доверители отвернутся от него. Каупервуд понял суть предложения и согласился.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 «Хорошо, что мы встретились. Я загляну к вам, когда в следующий раз буду в городе. Мы можем позавтракать и побеседовать». По какой-то неясной причине казначей штата понимал, что мистер Каупервуд был человеком, который поможет ему заработать. Его взгляд был проницательным, а выражение лица внимательным, но неопределенным. Казначей рассказал о нем губернатору и сослуживцам. «Итак...» Ставки были сделаны. После частных переговоров и встреч с сотрудниками Дрексель и Ко, Каупервуд получил 20 тысяч долларов и передал им свою долю. Теперь время от времени в его офисе появлялись новые лица, в том числе Ван Ностранд и Терренс Рилейн, представлявшие некие политические силы Гаррисберга. В один прекрасный день он был представлен губернатору за обедом, Его имя упоминалось в газетах, и его престиж рос на глазах. Као Первуд немедленно приступил к планированию нового дома вместе с молодым Элсуортом. На этот раз он собирался построить что-то необычное, о чем сообщил Лилиан. Им предстояли светские приемы, гораздо более значительные, чем раньше. Норт-Фронт-стрит становилась слишком скучной.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 Фрэнк был крупным заемщиком в банке отца, но в то же время и крупным вкладчиком. Его связь с Эдвардом Батлером была хорошо известна и имела важное значение. Он направлял в отцовский банк некоторые счета, которые в противном случае не имели бы гарантии. Городской казначей интересовался этим вопросом точно так же, как и казначей штата. В качестве президента Каупервуд-старший должен был получать 20 тысяч долларов в год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 рядом с 35-футовым участком сына, и они вместе приступили к строительству двух красивых просторных домов, которые планировали соединить крытой галереи или перголы, остекленной в зимнее время. Для строительства был выбран зеленый гранит, самый популярный местный камень, и мистер Элсворт пообещал обработать его самым приятным на вид образом. Каупервуд-старший вот решил, что может потратить 75 тысяч долларов Его состояние к тому времени достигало 250 тысяч. А Фрэнк решил рискнуть суммой в 50 тысяч долларов, убедившись, что может собрать деньги под закладную. В то же время он собирался перенести свою контору южнее по третьей улице в собственное здание. Он знал о предстоящих торгах старинного здания в 25 футов длиной, фасад которого можно было отреставрировать темным песчаником для придания ему внушительного вида. Он представил себе великолепный дом с огромными стеклянными витринами, за которыми видна дубовая мебель, и надписью над дверью или сбоку от нее, выведенной бронзовыми буквами «Каупервуд» и «Ко». Смутно, но уверенно, словно кудрявое облачко на горизонте, он предвидел свой будущий успех. Он будет богатым. Очень, очень богатым.